Папаша нашел, что учительша очень хороша собой, и что, будь она совершенно одета, она не была бы так прелестна. «Здравствуйте», — сказал он, развязно подходя к супругам и шаркая ножкой. Учитель на минуту растерялся, а учительша вспыхнула и с быстротой молнии шмыгнула в соседнюю комнату. «Извините» начал папаш с улыбочкой. — Я, может быть, того вас в некотором роде обеспокоил. — Очень хорошо понимаю. — Честь имею рекомендоваться. — Не из безвестных как видите. — Тоже служака. — Да вы не беспокойтесь.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 — Наш брат, знаете ли, все спроста. <с>, — <с, с, с>, Вы в университете обучались? — Да, в университете. — Такс, ну да. — А сегодня тепло-с. Вы, Иван Федорович, моему сынишке двоек там наставили, да. — Но это ничего, знаете. — Кое-чего достоин. Э, ему же дань-дань, ему же урок-урок. Но, урок. знаете ли, неприятно. Неужели мой сын плохо арифметику понимает? Как вам сказать, не то чтобы плохо, но, знаете ли, не занимается? Да, он плохо знает. Почему же он плохо знает? Учитель сделал большие глаза. — Как? Почему? — сказал он. — Потому что плохо знает и не занимается. — Помилуйте, Иван Федорович, сын мой превосходно занимается. Я сам с ним занимаюсь. Он ночью сидит, он все отлично знает. — Ну, а что пошаливает? — Ну, да ведь это молодость. Ну, Кто из нас не был молод? Я вас не обеспокоил? — Помилуйте, что вы, очень вам благодарен даже. Вы, отцы, такие редкие гости у нас, педагогов. Впрочем, это показывает на то, как вы сильно нам доверяете. А главное во всем — это доверие. Разумеется. Главное — не вмешиваемся. Значит, мой сын не перейдет в четвертый класс. Да? У него ведь не по одной только арифметике годовая двойка. Можно будет и к другим съездить. — Ну, а насчет арифметики... — Исправить не могу-с, учитель улыбнулся. — Не могу -с. Я желал, чтобы сын ваш перешел, я старался всеми силами, но ваш сын не занимается, говорит дерзость. Мне несколько раз приходилось иметь с ним неприятности. — Молод, что поделаешь? — Да уж переправьте на троечку. — Не могу. — Да ну, пустяки, что вы мне рассказываете? — Как будто я не знаю, что можно, чего нельзя. — Можно, Иван Федорович. — Не могу. — Что скажут другие двоечники? — Несправедливо, как не поверните дело. — Ей-ей, не могу. Папаша мигнул одним глазом. — Может... Иван Федорович, Иван Федорович, не будем долго рассказывать. Не таково дело, чтобы о нем три часа боляться точить. Вы скажите мне, что вы по-своему, по-ученому считаете справедливым? Ведь мы знаем, что такое ваша справедливость. Говорили бы прямо, Иван Федорович, без икивок. Вы ведь с намерением поставили двойку. Где же тут справедливость?